К большому восторгу путников до Липтона и в самом деле оказалось рукой подать всего-то несколько миль от их вчерашней стоянки. С вершины первого похода обоза холма во всей красе открылся предмет их мечтаний. Люди радовались, как дети. Один мистер Блейк по обыкновению сохранял непроницаемое лицо. Быстро было найдено подходящее место для стоянки, и фургоны, как всегда, выстроились в круг. Мужчины сразу же принялись обихаживать животных, женщины хлопотали у костра, подогревая воду для банных процедур. А когда все были готовы, солнце уже высоко стояло в голубом безоблачном небе, обещая жаркий день. В город шли небольшими группами – Гендри присоединился к компании молодых людей. Колинзы отправились все вместе. Сиси несла на руках маленькую дочь, а Том усадил сынишку на плечи. Миссис Торн вышагивала, как всегда, широко и пружинисто. Ее муж объявил, что он не из тех дураков, которые тратят время попусту, и остался в лагере. Лучше он отремонтирует сбрую. Миссис Пейдж, опустив очередную колкость в адрес Джесси Туту, ринулась вперед, не дожидаясь ответной реплики. В одиночку спешила по дороге Тилли Крейн. Сначала ей было не до мужа. Она сгорала от нетерпения. Наконец-то Тилли сможет сделать себе прическу. Миссис Шмидт, бросив охапку дров под фургон и сняв передник, присоединилась к ждущим её домочадцам, и всей семьёй они отправились в город, обогнав по дороге ползущую, как букашка, миссис Козенский. Мисси и Вилли пошли вместе с Джоном и Бекки. Конечно, неспешно. Возле фургона мистера Вайса они повстречали миссис Эмори, которая как раз застёгивала парусиновую дверь и тоже собиралась в город. Ее печальное лицо засветилось улыбкой при виде двух молодых пар. Не говоря ни слова, Вилли подошел к вдове и взял ее под руку. «Торопитесь в город?» — спросила миссис Эмори, приветливо глядя на мисси. «Ой, кажется, целую вечность не ходила по мощенным тротуарам и не заглядывала в магазине». Миссис Эмори промолчала и только улыбнулась. «А она очень привлекательная женщина». Улыбка ей к лицу, — отметила Мисси, — и такая молодая. Наверняка она не старше меня. А что бы делала я, случись такое с Вилли? Как бы мне удалось вернуться домой? Или пришлось бы бедствовать где-нибудь здесь, на Западе? От этих мыслей Мисси стало нехорошо. Господи, я бы не вынесла таких испытаний. Мисси вспомнила свою мать и о том, что ей пришлось пережить за долгие годы. К глазам молодой женщины подступили слезы, которые она поспешила смахнуть, пока никто не заметил. «Вы пойдете за покупками?» — спросила Мисси новую попутчицу. «Наверное, нет», — покачала головой миссис Сэмори и сразу как-то погрустнела. «Да ей не с чем идти в магазин», — догадалась Мисси. Помолчали. Молодая женщина как будто не могла решить, рассказать о своих планах на сегодняшний день или нет. Однако произнесла тихим голосом. — Я хочу поискать церковь. Мне очень нужно помолиться. Вилли сочувствием погладил бедняжку по руке. Опустив голову, миссис Эмори отвернулась. По ее щекам текли слезы. Устремив на Вилли взгляд в полной признательности за его душевный порыв, Миссия испытывала к мужу прилив нежности. Вилли так похож на ее отца, как и Кларк, он способен на глубокое сопереживание страждущему. И молодую женщину захлестнула, смешавшись в одну волну, тоска по отцу и любовь к мужу. Все впятером, они неторопливо шли по дороге и уже очень скоро стали спускаться к городу. «Вилли, мы должны поддержать миссис Эмори. Она такая милая и так настрадалась, а ведь еще совсем молодая. По-моему, я не встречала более несчастное создание», — полголоса говорила миссис мужу. «Твои родители тоже прошли через многие страдания», — тихо напомнил Вилли, погладив жену по руке. Правда, ее родителям выпала далеко не безоблачная жизнь, но ребенком Мисси не замечала, как тяжело им приходится. Она помнила мать и отца только смеющимися, и они всегда любили друг друга. Сможет ли миссис Эммари снова смеяться? И сможет ли полюбить снова? Мисси молилась, чтобы в Липтоне была хоть небольшая церковь, где бы несчастной женщине довелось пообщаться с Богом. Город был небольшой, как и большинство тех, которые оставались позади, но для не избалованных светской жизнью путников он оказался достаточным источником сильных и свежих впечатлений. С удовольствием ноги, уже отвыкшие от мощенных тротуаров, ступали по деревянному настилу. Пусть и не все в нем было идеально, что-то сломано, что-то выбито, а все равно приятно, особенно для Бекки. Нужно лишь не издевать, чтобы не споткнуться. Осмотрев город, дружная компания решила разделиться. Женщины пошли на поиски пряжи, ниток для вязания, утвари и роскоши в кавычках. Мужчины же отправились на Извозчий двор за более прозаичным, за столь же нужными в хозяйстве вещами: подковами, уздечками, сёдлами, быки и мисси ходили по магазинам в поисках мягкой шерстяной пряжи и тонкой ткани для детского приданого. Вместе легче решить, что из чего и как делать. Бекки, вообще-то, всё необходимое приготовила ещё дома, но вдруг ей здесь что-нибудь приглянется. А Мисси предполагала основное приданное для малыша собрать, когда они с Вилли приедут на новое место и обзаведутся домом. Сейчас же... Так забавно пройдить под торговым лавком и выбирать что-то для шитья и вязания. Найти увлекательное занятие в долгой дороге – большое дело. В Липтоне отыскалась даже какая-никакая гостиница, а при ней – ресторан. И вилли с Джоном пригласили своих жен на обед. «Представить только!» «Пища без привкуса дыма от костра, свежее мясо и хлеб, может, даже свежеиспеченный, ароматный чай и овощи, настоящие овощи! Ах, как давно они не пробовали свежих овощей!» Мужчины с расторопностью, сделав необходимые покупки, к середине дня освободились и были готовы сопровождать своих дам в ресторан. Обеденный зал ресторана был переполнен, и молодым людям пришлось ждать. Когда уставшие, они уселись за освободившийся столик, то и здесь потеряли немало времени, тщательно взвешенно Испытывая терпение официанта, обсуждали молодые люди меню. Наконец, заказ был сделан и принесён. Но до чего же вкусна еда без привкуса дыма? Хлеб оказался не особенно свежим, но это был хлеб. Мясо тоже оставляло желать лучшего, а овощи перепарены. И тем не менее, это был, казалось, самый вкусный обед в их жизни. На десерт молодые люди заказали пирог, очень, кстати, удачный, и с наслаждением пили ароматный, хорошо заваренный чай. После ресторана снова отправились за покупками. Ох, нелёгкое же это дело! Купить мало, когда нужно много. Да ты ещё и в магазине сто лет не был». Список покупок неоднократно пересматривался, перетряхивался, урезался, пока не купили самое необходимое. Главное — запаслить в дорогу едой и свежими овощами. Мисси попались на глаза мягкая фланель и хлопковая ткань. Очень красивые расцветки, и она не удержалась от покупки а поразмыслив, сочла разумным купить еще шерсти для теплых носков. Сбившись с ног, молодые люди отправились назад в лагерь. Наиболее ценное приобретение несли на своих двоих, а вечером служба доставки привезет остальное. День получился утомительным, но время, проведенное в цивилизованных условиях, взбодрило душу. Мисси и Вилли расстались с Читой Клей возле их фургона. Во время прогулки по городу Мисси не раз предлагала подруге отдохнуть, посидеть. Слишком уж много впечатлений за день, слишком много пройдено пешком. Теперь Бекки выглядела очень усталой. Понимая, что молодой женщине трудно будет сегодня заниматься ужином, Мисси пригласила их к себе, и приглашение было с радостью принято. Вот они уже дома, у своего фургона. Мисси, убрав покупки, сразу занялась костром. Переодевшись во всё рабочее, Вилли отправился проверить лошадей и коров. Дорогой он по обыкновению весело насвистывал. День прошёл удачно, и Мисси, довольно приведённым временем, тихонько напевала, готовя ужин. Город, как и предполагал мистер Блейк, принес некоторые неприятности и даже потери. Тилли Крейн, кроме парикмахерской, нашла в Липтоне и работу в магазине. Она категорически отказалась ехать дальше. И это богом забытое место, где непрестанно дует ветер, печет солнце и льют дожди. Джейсон, муж миссис Крейн, Упрашивал жену, уговаривал, но она осталась непреклонной. И ничто не могло изменить ее твердого решения. Сломленный муж пришел в конце концов к мистеру Блейку и сообщил, что их семейный фургон выходит из обоза. Они остаются в Липтоне. — Без жены же я не поеду, — сказал Джейсон, попытаясь устроиться на работу в Липтоне. Для человека, который хочет работать, наверняка что-нибудь да найдется. Неприятности были не только в семье Крейн. Проблемы возникли и у тех, кто не посещал город, кому пришлось, не разгибая спины, ремонтировать вышедшие из строя части фургонов и упряжи. Миссис Козенский вынуждена была лечить прихворнувшего, в кавычках, мужа, испытанными методами – ведро холодной воды на голову и несколько чашек горячего кофе вовнутрь. К утру, несмотря на то, что у больного был немного затуманенный взор и раздражительное настроение, семья могла благополучно ехать дальше. У Джесси Туттл, возницей упряжки, вообще-то был ее брат. Но сегодня Джесси пришлось затолкнуть его в фургон и запрягать лошадей самостоятельно. Но больше всего хлопот выпала на долю миссис Торн. Ее муж вообще не появился в лагере. Бедная женщина, прождав заблудшего мужа до утра, отправилась в город на поиски. Спустя два часа Не добившись никакого результата, миссис Торн вынуждена была вернуться в лагерь. С непроницаемым лицом и стиснутыми губами она направилась к своему фургону. Тут уже настала очередь мистера Блейка. Вероятно, он лучше знал, где вести поиски, ибо через час глава обоза привез на городском фургоне совсем пьяненького мистера Торна несчастной женщине ничего не оставалось, как легким кивком поблагодарить возницу прибывшего фургона за хлопоты и доставку в кавычках и самой взять в руки вожжи. После трехчасовой задержки абосс наконец-то тронулся с места. К тому времени солнце уже стояло высоко. Детям было жарко, и они капризничали, взрослые были раздражены пустой тратой времени и нервничали. Миссис Сторн немногословно извинилась перед соседями. Щелкнув кнутом, она прикрикнула на лошадей и, умело маневрируя, поставила фургон на положенное ему в обозе место». Не без удовольствия мисси наблюдала за ловкими движениями отважной и решительной соседки, сидевшей на скамье фургона с угрюмым лицом и немигающим взглядом. Говорили, будто миссис Торн знала, что ее муж не останется в лагере чинить сбрую, как знала и чем он займется, попав в город». Многократно ситуация повторялась в прошлом и, вне всякого сомнения, перекочует и в будущее. Но миссия была уверена, стойкая миссис Торн справится и с этими неприятностями, ничто не сокрушит несгибаемую женщину. Восхищенным взглядом проводила миссия упряжку миссис Торн. — Как эта железная дама вошла в роль? — Возничего. — Хм. Руки ее, державшие в вожже, не дрогнут, глаза не мигая глядят на ослепительно яркое полуденное солнце. — Такая женщина, естественно, не может не смотреть на мир свысока, — согласилась Мисси. Однако уже следующий миг у нее перехватило дыхание. Сначала Мисси решила, что ей показалось. — Но нет. Сущая правда. По смуглому, грубоватому лицу миссис Торн ручьями текли слезы. «Бедняжка! Как она страдает! И никто даже не подозревает! Боже, прости меня! Прости, что я не замечала раньше ее стиснутых от боли и мучений губ! Укажи мне путь, как помочь этой несчастной женщине! Боже, прояви к ней доброту и любовь! Она нуждается в тебе, Господи!» После этого случая миссис старалась при всякой возможности поприветствовать миссис Сторн улыбкой, оказать ей какие-то знаки внимания, и несчастная женщина потихонечку оттаяла. Прошло четыре дня после отъезда из Липтона. Понемногу жизнь в обозе вошла в привычную колею. Мужчины, как следует вздохнувшие от дорожной тоски в тавернах города, теперь приходили в себя. И, окончательно протрезвев, с не меньшим рвением взялись за неотложные хозяйские дела. Был лишь один человек, которого не без оснований подозревали в нарушении сухого закона. Брат миссис Туттл. Как-то ему удалось припрятать виски в фургоне. Между братом и сестрой по этому поводу беспрестанно происходили яростные стычки. Ну и, конечно, в неприятности, обрушившись на Джесси Туттл, считала своим долгом вмешаться миссис Пейдж. Так что военные действия развернулись на новом направлении. Весь обоз от души потешался над смехотворностью перебранок, Но в дело вмешался мистер Блейк, который решил положить конец этому безобразию. Пьянство брата миссис Тутл открылось, и он получил по первое число, а фургон миссис Пейдж, глава обоза, велел переместить в конец колонны, подальше от Джесси Туттл. Казалось, все уладилось. Вечером четвертого дня обоз, как всегда, остановился на ночлег. Мисси заканчивала мыть посуду после ужина, когда неожиданно прибежала Нелл, дочь миссис Казенски и передала просьбу матери спешно прийти к Бекке Клей. «У миссис Клей днем начались сильные схватки, и она хочет видеть вас!» Всё перевернулось внутри у миссис Она целый день не видела подругу, не выходившую с фургона на воздух, и скучала по ней. Наверное, Бэки устала, решила Мисси. Ей сегодня не хочется идти пешком. А дело обернулось иначе. Молодая женщина попросила Генри передать мужу, где она будет, и схватив шаль, бросилась к фургону семьи Клей. Она шла быстро, и но старалась не бежать, чтобы в лагере не начали беспокоиться. Уже подходя к фургону, мисси услышала слабые стоны Бекки. Миссис Козенский как раз спускалась по ступенькам и, не позволив молодой женщине войти вовнутрь, отвела ее в сторону. Лицо акушерки было тревожным. «Плохи дела, мэм!» «Совсем плохи!» — сказала миссис Козенский срывающимся голосом. — Я... Я принимала роды и не раз, и много младенцев. Но это преждевременные роды. Ребенок маленький. И потом неправильное положение. Она безнадежно покачала головой. По щекам ее тепли слезы. — Совсем плохо. Ей доктор нужен. — «Можно я пойду к ней?» С мольбой в голосе спросила Мисси. «Иди, милая». Поднявшись по ступенькам, молодая женщина тихонько вошла в фуркон. Бекки лежала на кровати, вся в поту, влажная и горячая. Лицо ее было бледным, как полотно. Длинные волосы разметались по плечам. Подойдя к подруге, Мисси взяла ее за руку и стала гладить по волосам. Мисси старалась говорить ровно и спокойно, не очень отдавая себе отчет о чем, но ее нежный голос, казалось, убаюкивающе подействовал на измученную болью и страданиями женщины. Мисси оставалась с Бекки почти всю ночь. Положение бедняжки не улучшилось. Порой она впадала в беспокойный сон, но скоро просыпалась от боли. Джон и Вилли тоже ни на шаг не отходили от фургона. Молча сидели они у костра. После долгих часов бдения обеспокоенный Вилли попросил миссис Казенский отправить его жену спать, иначе она сама будет в опасности, и акушерка тотчас сменила мисси. утро супруги Лахей с трудом поднялись, они почти не спали, а нужно было собираться в дорогу. Миссис сразу послала мужа узнать, как дела у Бэки, и тот вернулся с нерадостной вестью. Ничего не изменилось. Машинально, точно пребывая в полусне, Мисси готовила завтрак, мыла после завтрака посуду, а на сердце у нее лежала тяжесть. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Верховой, один из помощников главы обоза, появился возле их фургона, уже когда посуда была уложена и лошади накормлены. Он ехал вдоль всей цепочки фургонов и сообщал каждой семье распоряжение мистера Блейка. «Пока у миссис Клей не родится ребенок, обоз останется на месте». Молодая женщина бросилась обнимать хорошего вестника. Ей было страшно подумать, что Бекке в таком состоянии придется трястись в фургоне по ухабистой дороге. У Умися отлегло от сердца. Накануне вечера мистер Блейк отправил посыльного в Липтон с поручением найти врача и привести его к роженице. В лагере молились все, кто знал молитвы и кто не знал их. Все обращались к Богу и просили «Господи, пусть доктор найдется, пусть он прибудет вовремя». Чтобы хоть как-то отвлечься от тягостных мыслей о страданиях бедной роженицы и не имея никакой возможности облегчить ее положение, люди в ожидании врача занялись домашними делами. Женщины стирали одежду и наводили порядок в своих дорожных домиках.